Тут врач не пособит, разве сам заразиться. Сил моих не стало от их шуму. Вот черты лица ее матери. Вот моя Софья. Боже мой, он назвал мое имя. Сердце мое меня не обманывает. Нет, ты дочь моей сестры, дочь сердца моего. Дядюшка, я вне себя от радости. <свы> Любезная Софья, я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли.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 «Чтобы оградить ее жизнь от недостатка в нужном, решил я удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечество, где требуют денег от самой земли, которая по правосудни людей платит одни труды, верно и щедро». «Но вы могли бы обогатиться, как я слышал, несравнимо больше». «Больше, а на что?» «Чтобы быть богату как другие». Богату? А кто богат, друг мой? Да ведаешь ли ты, что для прихоти одного человека всей Сибири мало? Мой друг, все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнением, никогда богат не будешь. Дядюшка! Какую правду вы говорите? А, Софьюшка, я нажал столько, чтобы при твоем замужестве не остановляла нас бедность жениха достойного. Но выдав ее, не лишнее было бы оставить и детям. Детям? Оставлять богатство детям в умении умные будут без него обойдутся, а глупому сыну не в помощь богатство. Видал я молодцов в золотых кафтанах до да свинцовой головой Нет, мой друг, наличные деньги – не неналичные достоинства. Золотой болван – все болван. Совсем тем мы видим, что деньги нередко ведут к чинам. Чины – к знатности. А знатным оказывается почтение. Почтение? Одно почтение должно быть лестно человеку душевное. От душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам. Заключение ваше неоспоримое. Вбегают госпожа Простакова, Скотинин и Милон. Милон разнимает госпожу Простакову со Скотининым. Что за пусти, а, пусти, батюшка, дай мне дороже, дороже. Не пущу, сударыня, не прогневайся. Отвяжись, сестра, дойдет тел до ломки. В погну так же трещит. В что он вам брат. Ах, батюшка сердце взял, отдай додраться. Разве она вам не сестра? Да что греха таить, одного по мету. Да, видишь, как развизжалась твою ху ху ху ху Я боялся рассердиться, теперь смех меня берет. Кого-то над кем-то? Это что там ищет? Не прогневайся, сударыня. Я отроду ничего смешнее а не делал. Э, кому смех? А мне и полсмеха нет. <связывая> Вы не ушибнули она вас. Перед-то заслонял обеими. Так в засеину вцепил. И больно? <связывая> За гривок немного пронозила. Пронозила? Нет, брат. Ты должен образ выменить, господин офицер. Я тебя вымени. А это, сударь, ничего и не смешно, не прогневайся. У меня матери на сердце. Слыхано ли, чтобы сука своих щенят выдавала? Изволил пожаловать, неведомо к кому, неведомо кто. Приехал к ней ее дядя Стародум. Ох! Как? Это ты?